Глава двадцать третья Во вторник к восьми тридцати утра Нина уже разложила аккуратными столбцами и пачками весь тот хлам, что царил на его столе. Она наслаждалась этим ритуалом наведения порядка и планирования его рабочего времени. Журнал записи его деловых встреч лежал на самом виду на углу стола. Она раскрыла его. «Сегодня у вас очень напряженный день, мистер Магдир». Митч листал какую-то папку. У меня каждый день такой. В 10 часов у вас встреча в кабинете мистера Махана по поводу запроса компании «Дельта Шиппинг». В 11.30 вас ждет у себя мистер Толлер по вопросу распада Гринбрайер. Его секретарша уведомила меня, что разговор продлится не меньше двух часов. С чего это вдруг? Мне не платят за то, чтобы я задавала подобные вопросы, мистер Магдир. А если я стану их задавать, меня могут выставить отсюда вон. В 3.30 с вами хочет встретиться Виктор Миллиган. «Для чего?» И опять же, мистер Магдир, я не могу задавать такие вопросы. А через пятнадцать минут вы должны быть в центре города, в кабинете Франка Малхолланда. Да, знаю. Где это? В здании хлопковой биржи, в четырех-пяти кварталах вверх по фронт-стрит. Вы проходили мимо этого здания сотни раз. Отлично. Что еще? Принести вам что-нибудь перекусить с обедом? Нет, перехвачу сэндвич в городе. Тем лучше. Для Макхолланда у вас все готово? Он указал на тяжелый черный чемоданчик и ни слова не произнес в ответ. Нина вышла. Через несколько секунд за ней последовал и Митч. По коридору, вниз по лестнице и на улицу. Под фонарным столбом он на мгновение замер и тут же быстрым шагом устремился в центр. В правой руке он нес тяжелый черный чемоданчик, в левой коричневый кожаный атташекейс. Первый сигнал. Перед зеленым фасадом здания, окна которого были скрыты за жалюзи, он опять замер, чуть ли не вплотную прижавшись к пожарному гидранту. Затем, резко повернувшись, начал пересекать Фронт-стрит. Еще один сигнал. На девятом этаже хлопковой биржи Тэмми Гринвуд из Гринвуд-сервис отошла от окна и надела свой жакет. Вышла из кабинета, закрыла его на ключ, нажала кнопку лифта. Она стояла и ждала. Ждала встречи, за которую могла поплатиться жизнью. Митч вошел в вестибюль и прямым ходом направился к лифтам. Никаких подозрительных лиц вокруг себя он не заметил. В глаза ему бросились лишь пять-шесть джентльменов делового вида, на ходу разговаривавших между собой. Женщина говорила что-то в трубку телефона-автомата. Охранник подпирал стену у выхода на Юнион-авеню. Митч нажал кнопку вызова. Рядом с ним никого не было. Но когда двери лифта раскрылись, первым мимо него проскользнул молодой человек в черном костюме, похожий чем-то на Мерила Линджа. Митч встрогнул. Он надеялся быть в кабинке один. Офис Малхолланда располагался на седьмом этаже. Митч нажал кнопку, не удостоив парня в черном костюме и взглядом. Когда лифт попался вверх, оба уставились на табло с мелькающими цифрами. Митч стоял у самой стенки, поставив тяжелый чемоданчик на пол рядом со своей правой ногой. На четвертом этаже лифт остановился. В раскрывшиеся двери вошла несколько нервничавшая Тэмми. Молодой человек окинул ее оценивающим взором. На этот раз Тэми была одета классически. Не очень длинное, простое вязаное платье без всяких украшений. Никаких немыслимых туфель на каблуках. Волосы светились чуть красноватым оттенком. Стоящий у самой двери юноша еще раз взглянул на нее и нажал на кнопку закрытия дверей. В руках у Тэми был большой черный чемоданчик, точная копия того, что стоял рядом с Митчем. Избегая его взгляда, Тэми встала рядом и поставила свой чемоданчик вплотную к его. На седьмом этаже Митч подхватил тот, что внесла Темми, и вышел. На восьмом вышел похожий на кинозвезду парень. Темми же поднялась на девятый, с трудом оторвала от пола чемоданчик Митча, набитый папками из фермы Бендини, и скрылась за своей дверью. Она не только повернула изнутри ключ, но и задвинула засов на двери. Затем сняла жакет, прошла в маленькую комнатку, где включенный ксерокс уже ждал ее. В ее распоряжении было семь папок, каждая толщиной в дюйм. Она аккуратно разложила их на складном столе рядом с машиной и взяла в руки первую с наклейкой «Кокер Хэнкс», управляющему Восточно-Техасского трубопровода. Раскрыв зажимы, Тэмми высвободила документы из обложки и осторожно поместила их в автоматический загрузчик. Нажала на кнопку «Печатать» и стала смотреть, как из машины вылетают по две отлично исполненные копии каждого документа. По прошествии 30 минут все семь папок вернулись в черный чемоданчик. Новые 14 папок были надежно закрыты в несгораемый ящик, стоявший в крошечной кладовой. Кладовая тоже была закрыта на ключ. Тэмми поставила чемоданчик рядом с дверью и принялась ждать. Фрэнк Малхолланд был компаньоном в маленькой юридической фирме из 10 человек, которая главным образом занималась обеспечением банковского бизнеса и ценными бумагами. Его клиент — пожилой человек, создавший цепь магазинов «Сделай сам», где торговали всем — начиная от гвоздей и кончая запасными частями к автомобилям и радиодеталям, успел сколотить 18 миллионное состояние однако был отстранен от управления делами и отправлен на пенсию, придавшим его советом директоров и родным сыном. Он обратился с иском в суд. Компания ответила встречным иском. Так они судились полтора года. Иски сменялись контрисками, и конца тяжбы не предвиделось. Однако, изрядно набив карманы юристов деньгами и тем самым порадовав их сердца, Стороны все же решили попытаться как-нибудь уладить дело. Фирма «Бендини» по просьбе сына и совета директоров занималась налогами компании, и вот два месяца назад Эйвери Толлар представил Митча противоборствующим сторонам. Была идея предложить старому упрямцу пакет акций на 5 миллионов, право покупку дополнительных акций по льготным ценам и определенное количество облигаций. Молхолланд отнесся к идее прохладно. «Его клиент не был жадным», — несколько раз объяснял он, — Старик отдавал себе отчет в том, что уже не вернет контроль над всем предприятием. Собственным предприятием. Но пяти миллионов было мало. Слишком мало. Любой суд присяжных, если он не будет состоять из одних только недоумков, займет сторону пожилого бизнесмена. И тут дуроку станет ясно, что суд обяжет противную сторону выплатить по крайней мере двадцать миллионов. После часовой беседы в ходе выдвигаемых предложений и контрпредложений... Митч согласился увеличить пакет акций до 8 миллионов, а Малхолланд на это ответил, что еще может согласиться подумать о 15. Митч сложил свои бумаги в атташе-кейс, Малхолланд вежливо проводил его до дверей. Они договорились встретиться через неделю и пожали друг другу руки так, будто были лучшими друзьями. На пятом этаже кабина лифта остановилась, как ни в чем не бывало, вошла Темми. Кроме них двоих в лифте никого не было. Когда двери закрылись, он спросил, «Какие-нибудь трудности?» «Нет, копии я заперла. Много ушло времени?» 30 минут». Лифт остановился этажом ниже, она обменялась с Митчем чемоданчиками. «Завтра в полдень?» «Да», — ответил он. Двери раскрылись, она вышла. Вестибюль внизу был пуст. Только тот же самый охранник также лениво подперл стену. митчел Макдир, адвокат и советник юстиции, держа в одной руке кейс, а в другой тяжелый чемоданчик, быстрым шагом вышел из здания и с достоинством отправился в свой офис. Празднование 25-го дня рождения Эбби проходило довольно скромно. Сидя при свечах в темном уголке у Гризанти, они шептались и пытались улыбаться друг другу. Удавалось это с трудом. В это самое время где-то в ресторане сидел агент ФБР с магнитофонной кассетой, которую он должен был сунуть в автомат по продаже сигарет ровно в 9 часов, с тем, чтобы через несколько секунд ее забрал Митч. И сделать это нужно было так, чтобы противник, кем бы он ни был и как бы в данный момент не выглядел, не смог этого заметить. А лента на кассете поведала бы, на какую сумму наличных чита магдиров может рассчитывать за свидетельство в суде и всю последующую жизнь в бегах. Они тыкали вилками в тарелки, обменивались сделанными улыбками и старались поддерживать непрерывный диалог, но главным образом они беспокойно ерзали и незаметно посматривали на часы. Ужин был короток. Без четверти девять на их тарелках уже ничего не оставалось. Митч поднялся, направляясь к туалету. Проходя мимо бара, он всматривался в его темное нутро. Автомат по продаже сигарет стоял в углу, там, где и должен был стоять. Был заказан и кофе, поэтому ровно в 9 мич прошел в бар к автомату. Он нервно стал опускать в щель монеты, затем потянул за рычаг с надписью «Мальборо lights в память об Эдди Ломаксе. Сунув руку в окошко автомата, он нащупал там пачку сигарет и, пошевелив еще пальцами, обнаружил и кассету. На стойке бара рядом с автоматом зазвонил телефон, и Митч от неожиданности вздрогнул. Он обернулся, обвел глазами помещение бара. Двое мужчин у дальнего конца стойки смотрели телевизор, установленный позади бармена. Он услышал их пьяный смех. Эбби не спускала с него глаз до тех пор, пока он не вернулся на свое место и не уселся напротив. Она вопросительно подняла брови. «Ну, у меня. Твоя любимая кассета. Черная Соня». Митч отпил из чашечки кофе и с улыбкой повел глазами по сторонам. За ними никто не наблюдал. Никому до них не было дела. Подошедшему официанту Митч подал свою кредитную карточку и чек. «Мы спешим», — довольно грубо предупредил он официанта. Тот вернулся буквально через две секунды и дал Митчу подписать счет. БМВ и в самом деле был нашпигован жучками. Коллеги Тарренса осторожно и тщательно изучили его с помощью увеличительного стекла четырьмя днями раньше, когда Митч ехал в автобусе. Нашпигован профессионально, самой дорогой аппаратурой высшего качества, способный уловить вздох. Но жучки только слушали, видеть они не могли. За это Митч был очень им благодарен. Он и Эбби не сказали друг другу ни слова, когда машина тронулась со стоянки у ресторана. Эбби взяла кассету и осторожно вставила ее в плеер. Передала мужу наушники, которые тот тут же надел. Она нажала на кнопку и уже не спускала глаз с его лица, пока Митч бесцельно кружил по улицам. В наушниках зазвучал голос Тарранса. «Привет, Митч. Сегодня вторник, 9 марта, начало 10 вечера. Поздравляю с днем рождения твою очаровательную жену. Запись продлится минут 10. Прослушаю ее внимательно раз-другой, а потом уничтожь. В воскресенье у меня была беседа один на один с Войлсом. Я передал ему все, о чем с тобой говорили в автобусе. Кстати, поездка мне очень понравилась». Войлес удовлетворен развитием событий, но считает, что слов сказано уже достаточно. Он хочет заключить сделку, и побыстрее. В самых недвусмысленных выражениях он объяснил мне, что ФБР еще ни разу не выплачивала никому трех миллионов долларов, и ты тоже не можешь на них рассчитывать. Он сыпал проклятиями, но, чтобы не отнимать твое время, скажу сразу. Мы можем заплатить наличными миллион, не больше. Деньги будут помещены в швейцарский банк, и никто, в том числе Национальное налоговое управление, не узнает об этом. Миллион долларов и без всякого налогообложения. Это максимум того, что мы можем предложить. И Войлс сказал, что ты можешь убираться ко всем чертям, если не согласишься. Мы твердо намерены покончить с фирмой. С твоей помощью или без нее. Митч усмехнулся, посмотрел в окно на обгоняющие его машины при выезде на автострану. Эббеж дала знака, сигнала, вздох удовлетворений, листона, чего-нибудь, что помогло бы понять, «Хорошие вести или плохие?» Она молчала. Голос Тарранца между тем продолжал. «Мы позаботимся о тебе, Митч. Ты сможешь воспользоваться защитой ФБР в любое время, как только сочтешь это необходимым. При твоем желании мы будем периодически проверять твое окружение. Если через несколько лет ты захочешь перебраться в другой город, мы окажем содействие и в этом. Своё место жительства ты волен менять каждые пять лет. При желании мы оплатим всё и подыщем тебе работу». Хорошую работу, где-нибудь в управлении по делам ветеранов войны или в сфере социального страхования, или в почтовом ведомстве. Войлс сказал даже, что мы в состоянии обеспечить тебе высокооплачиваемую работу в качестве частного подрядчика правительства. Словом, все, что ты сам выберешь. Мы, безусловно, снабдим тебя и твою жену новыми документами, и ты ежегодно сможешь менять их, если захочешь. Проблем с этим не будет. Или, если у тебя на уме есть нечто лучшее, мы готовы тебя выслушать. Предпочитаешь перебраться в Европу или Австралию? Только скажи об этом. К тебе будет особое отношение. Я знаю, обещаем мы много, но это очень серьезные обещания. И мы готовы подтвердить их в письменном виде. ФБР заплатит тебе миллион наличными без всяких налогов и устроит тебя там, где ты пожелаешь. Вот наши условия сделки. А ты, в свою очередь, отдашь нам фирму и семейство Моролто. Об этом мы поговорим позже. На сегодня это все. «Войлз дышит мне в затылок, а это значит, действовать нам придется быстро. Позвони мне по тому номеру в четверг в девять вечера из телефона автомата в баре Хьюстона, что на Поплар Стрит. Пока, мич. Он чиркнул пальцем по горлу и Эбби нажала на кнопку «Стоп», а затем «Перемотка». Он передал ей наушники. Был ее черед слушать. Это была невинная прогулка у влюбленных по парку. Двое идут, взявшись за руки, в прохладном и чистом лунном свете. У пушек они остановились, любуясь видом величественной реки, несущей свои воды к Новому Орлеану. У тех самых пушек, где стоял мрачным зимним вечером Эдди Ломакс, делая один из последних в своей жизни докладов клиенту. держав в руке кассету, Эбби смотрела на плавно текущую внизу воду. Она прослушала запись дважды и отказалась оставить пленку в машине, откуда ее мог бы бог знает кто похитить. После проходивших в молчании недель, После разговоров во дворе слова выговаривались с трудом. «Знаешь, Эбби», — не выдержал, наконец, Митч, похлопывая рукой по деревянному колесу пушки. «Мне всегда хотелось работать на почте. У меня был дядя, ему как-то пришлось быть сельским почтальоном. Тихое и спокойное занятие. Это и возможно, не совсем удачной шуткой, он хотел ее раззадорить. Сработало. Поглебавшись мгновение, она легко рассмеялась. Митч мог бы поклясться, что ей действительно стало весело. — Ну, конечно. А я бы мыла полы в госпитале для ветеранов. — Полы у тебя мыть по не пришлось. Менял бы простыни. Это более серьезная работа. Да и подозрений меньше. — Жили бы мы в маленьком белом каркасном домике на Мэппл-стрит в Амахе. Я был бы Гарви, а ты Тельма. А фамилия какая-нибудь коротенькая, непритязательная. — По, — предложила Эбби. — Здорово. Гарви и Тельма По. Семья По. В банке у нас лежал бы миллион, но мы бы и десяти центов не смогли бы потратить, без того, чтобы люди на Эппл-стрит не узнали об этом. И мы стали бы выделяться из толпы. А уж этого-то никак нельзя допустить. Я бы еще изменила форму носа. Да твой нос, самосовершенство Это у Эбби нос совершенства. А у Тельмы? Его пришлось бы чуть-чуть подправить. Тебе не кажется? М -м, видимо, да. Юмор уже утомил его, он смолк. Эбби встала напротив, он положил свои руки ей на плечи. Они стояли и смотрели на буксир, натужно тянущий вереницу барж под мостом. Небольшое облачко заслонило собой луну, прохладный ветерок поднялся и тут же стих. «Ты веришь Таррансу?» — услышал он голос Эбби. «В каком смысле?» «Предположим, ты не станешь ничего предпринимать». «Ты веришь, что в один день ФБР удастся все же проникнуть в фирму?» «Мне страшно не верить этому. Значит, мы получим деньги и ударимся в бега?» «Для меня это проще — взять деньги и бежать. Кроме тебя у меня никого нет. У тебя же совсем другое дело. Ты никогда больше не увидишь своих родителей. Куда мы отправимся?» «Не знаю. Но вряд ли мне захочется остаться в этой стране. ФБР нельзя до конца верить». В другой стране я буду чувствовать себя безопаснее. Но Тарренсу я про это не собираюсь говорить. С чего же мы начнем? Мы заключим сделку. Быстренько наберем достаточно материала для того, чтобы потопить этот пиратский корабль. Не имею ни малейшего представления о том, что именно им нужно, но я смогу им это достать. А когда Тарренс получит нужное ему количество документов, мы исчезнем. Получим наши денежки, подправим носы и исчезнем. Сколько будет денег? Побольше, чем миллион. Они играют с нами. Мы будем торговаться. Сколько мы получим? 2 миллиона наличными, свободными от уплаты налогов. Ни центом меньше. И они заплатят? Да. Вопрос не в этом. Вопрос в том, стоит ли нам их брать и бежать. Ей стало холодно. И он снял с себя пальто, накинул ей на плечи. Крепко прижал к себе. Дрена эта сделка, Митча. Ну, по крайней мере, мы будем вместе. Гарви, не Митч. Ты думаешь, мы будем в безопасности, гарби В опасности мы находимся здесь. Мне здесь не нравится. Мне одиноко и страшно. Я уже устал быть юристом. Давай возьмем деньги и подставим задницы ветру. Договорились, Тельма. Она отдала ему кассету. Повертев в руках, Митч швырнул ее вниз через набережную в воду. Держась за руки, они быстро прошли через парк к ожидавшему их на фронт-стрит БМВМ.